Леди Легион крепилась. Она прежде и не догадывалась, до какой степени людьми управляют их тела. Телу что-то нужно было днем и ночью. То ему жарко, то холодно, то желудок слишком пустой, то слишком полный, то она слишком устала. Леди Легион не сомневалась, что дисциплина ключ ко всему. Ревизоры бессмертны. Если она не может управлять собственным телом, она не заслуживает тела. Тело — самое уязвимое место человека. А еще чувства. У ревизоров были сотни чувств, поскольку все возможные явления следовало пронаблюдать и зафиксировать. Но сейчас в распоряжении леди только пять чувств. Казалось бы, с пятью справиться ничего не стоит, но они подключены непосредственно к остальному телу. Они не только поставляют информацию, они еще чего-то требуют. Она прошла мимо тележки торговца жареным мясом и у нее начала выделяться слюна. обоняние приказало телу стремиться к еде, не спросив разрешения остального мозга. Но это было еще не самое худшее. Мозг тоже мыслил самостоятельно. Это оказалось труднее всего. Мокрый комок за глазами работал независимо от хозяина. Он получал данные от органов чувств, сверял с информацией в памяти и выдавал список вариантов. Иногда скрытые части мозга даже пытались захватить управление ртом. Каждый человек был не индивидуумом, а целым комитетом. Кое-какие члены этого комитета были темными, красными и совершенно нецивилизованными. Они стали частью мозга задолго до того, как возникла цивилизация. Кое-кто из них вышел на сцену даже раньше, чем появился человек. А та часть, которая соединяла их мнение воедино, была вынуждена бороться за решающий голос на ощупь, в темноте, под черепной коробкой. Побыв человеком чуть больше двух недель, физическое лицо, называющее себя «леди легион», столкнулось с настоящими проблемами. Например, еда. Ревизоры не ели. Они понимали, что менее развитые жизненные формы вынуждены поглощать друг друга в поисках энергии и строительных материалов для собственного тела. Однако этот процесс был чудовищно неэффективен и ее светлость попробовала брать питательные вещества непосредственно из воздуха. У нее получилось, но сам процесс показался ей... Как же называют это люди? Ага, жутковатым. Кроме того, часть мозга не верила, что тело кормит и настаивала, что голодна. Ее беспрестанные жалобы мешали леди думать, и потому, несмотря ни на что, она была вынуждена решать целиком весь вопрос, ну отверстий. Ревизоры давно знали о существовании отверстий в человеческом теле. По-видимому, их было восемь. Одно не функционировало, а остальные, судя по всему, были многофункциональными, хотя уши, как неудивительно, выполняли, по-видимому, только одну функцию. Вчера она попробовала кусочек поджаренного хлеба. Это было самое ужасное впечатление за все время ее существования. Это было самое концентрированное впечатление за все время ее существования. Но тем дело не ограничивалось. Насколько леди разобралась в человеческом языке, это было приятно. По-видимому, понятие людей о вкусе очень отличалось от того, что этим словом называли «ревизоры». Их чувство вкуса было точным, измеряющим, аналитическим. Но человеческое ощущение вкуса было таким, словно тебе в рот врезалась целая вселенная. Леди наблюдала фейерверки у себя в мозгу в течение получаса, прежде чем вспомнила, что еду надо глотать. Как люди вообще выживают? Ее заворожили картинные галереи. Ясно было, что некоторые люди умеют представлять реальность так, что она становилась еще более реальной, что-то говорила зритель, обжигала сознание, это было ничто по сравнению с информацией, что гениальному художнику приходится запихивать в ротовое отверстие чуждые вещества. Неужели люди могли к такому привыкнуть? А ведь это только начало. Чем скорее будут закончены часы, тем лучше. Такой безумный биологический вид не должен существовать. Она теперь навещала часовщика и его безобразного помощника ежедневно, помогая им, насколько осмеливалась, но им как будто всегда оставался до завершения всего один шаг. Удивительно, она даже себе может лгать, потому что другой голос у нее в голове, часть теневого комитета, произнес, «Ты же знаешь, что ты им не помогаешь. Ты крадешь и портишь запасные части, а ходишь ты туда каждый день, потому что он так на тебя смотрит. Признайся». Тут вмешивались самые старые члены внутреннего комитета. Те, что еще не обладали речью, а только напрямую контролировали тело. Леди напрасно пыталась их игнорировать. А теперь ей предстояло держать ответ перед остальными ревизорами. Они будут пунктуальны. Она собралась с духом. В последнее время у нее без видимой причины часто текла вода из глаз. Она сделала все, что могла, со своими волосами и прошла в большую гостиную. Серость уже заполняла воздух. Здесь хватит места немногим ревизорам, но это неважно Даже один ревизор может говорить за всех. Когда появились девять ревизоров, леди Легион обнаружила, что углы ее рта сами поднимаются кверху. Девять — это три раза по три. Ревизоры любят число три, двое могут следить за третьим. Каждые двое за каждым оставшимся третьим. Они сами себе не доверяют. — сказал один из голосов у нее в голове. Потом вмешался другой. — Не они, а мы. Мы сами себе не доверяем. И она подумала. — О, да, мы, а не они. Я не должна забывать, что я на самом деле мы. Один ревизор произнес. — Почему работы не продвинулись дальше? Углы ее рта снова поехали вниз. — Возникли небольшие проблемы с точностью и синхронизацией, — ответила леди Легион. Она поймала себя на том, что ее ладони медленно трутся друг о друга и спросила себя, почему. Она не приказывала им этого делать. Ревизоры никогда не нуждались в языке тела и потому не понимали его. Один произнес, какова природа, но другой перебил его. Почему вы обитаете в этом строении? В голосе звучала подозрительность. Тело требует выполнения некоторых операций, которые на улице проводить нельзя. — объяснила леди Легион. А поскольку уже узнала кое-что о банк Марпорке, добавила — Во всяком случае, на большинстве улиц. Кроме того, есть основания полагать, что слуга-часовщика меня подозревает. Я позволила телу подчиниться гравитации, поскольку оно на это рассчитано. Гораздо разумнее выглядеть человеком. Один ревизор тот же самый произнес. — Каково значение этих предметов? Он заметил мольберты краски. Леди Легион страшно пожалела, что не убрала их. Тот же самый ревизор продолжал. — Вы создаете изображение с помощью пигментов? — Да. — К сожалению, у меня получается очень плохо. — С какой целью? — осведомился ревизор. — Я хотела понять, как это делают люди. — Но это просто. Глаз получает информацию, а рука переносит пигмент. Я так думала. Но оказалось, что все гораздо сложнее. Тут ревизор, задавший вопрос о красках, переместился к одному из стульев и спросил. — А это что такое? — Это кот. Он пришел и, по-видимому, не испытывает желания удалиться. Кот, рыжий и уличный, слегка повел драным ухом и, поплотнее свернулся в клубок. — Он выживал в проулках Анкмарпорка где водятся выброшенные на улицу болотные драконы, стаи собак и агенты меховщиков. Конечно, такое существо не снизойдет открыть даже один глаз ради кучки плавающих в воздухе ночнушек. Тот же ревизор, уже начиная действовать на нервы леди Легион, спросил. — А какова причина его присутствия? Он, по-видимому, терпит общество люд... человекоподобных существ? «И ничего не требует взамен, кроме еды, воды, жилья и удобства», — сказала леди Легион. «Меня это заинтересовало. Наша цель — собирать информацию, и, как видите, я занимаюсь именно этим». Оставалось только надеяться, что для ревизоров это прозвучало убедительнее, чем для нее самой. Один спросил, «Когда проблемы с часами, о которых вы упомянули, будут разрешены?» «О, скоро, очень скоро. Да». Все тот же ревизор, уже начиная приводить леди Легион в ужас, произнес. — Мы строим предположение Возможно ли, что вы каким-то образом замедляете работу? Лоб леди Легион что-то защекотало Может, это могло быть? — Нет, зачем бы я стала замедлять работу? В этом нет никакой логики. — М-м, — произнес один. — А ведь ревизоры никогда не говорили «м-м», произвольно. У слова «м-м», Было очень точное значение. «Вы генерируете жидкостью у себя на лбу», — продолжал ревизор. «Да, так функционирует тело». «Да», — произнес один ревизор. «У этого слова тоже было очень конкретное и зловещее значение. Мы строим предположение, не слабеет ли решимость от слишком долгого нахождения в материальном теле. Кроме того, нам трудно видеть ваши мысли», — произнес один ревизор. — Это опять проблема тела. — Мозг — очень неточный инструмент. Леди Легион наконец совладала собственными руками. — Да, — произнес один. А другой сказал, — когда вода наполняет кувшин, она принимает форму кувшина. Но вода не кувшин, и кувшин не вода. — Разумеется, — сказала Леди Легион. А внутри нее возникла мысль, которую она до сих пор и сама не знала. Эта мысль родилась в темноте за глазами и звучала так. «Определенно, мы самые глупые существа во Вселенной». «Действовать в одиночку нехорошо», — произнес один ревизор. «Конечно», — ответила она, и снова в темноте родилась мысль. «Кажется, я влипла», — один ревизор произнес. «А потому у вас будут спутники. Мы не обвиняем. Никто не должен быть один. В коллективе решимость крепнет». В воздухе замерцали пылинки. Тело леди Легион машинально попятилось. А когда она поняла, что происходит, то отвела себя еще дальше. Ей доводилось видеть людей на всех стадиях жизни и смерти. Но смотреть, как тело ткется из сырой материи, оказалось удивительно неприятно, когда сама обитаешь в таком же теле. Сейчас ее желудок явно перехватил управление и решил, что ее должно стошнить. Шесть фигур обрели форму, поморгали и открыли глаза. Трое мужчин и три женщины. Они были одеты в такие же балахуны, что обычно носили ревизоры, только человеческого размера. Остальные ревизоры отодвинулись, но один произнес. — Они сопроводят вас к часовщику и решат все проблемы сегодня же. Они не будут ни есть, ни дышать. — Ха! — сказал маленький голосок из тех, что звучал у леди Легион в голове. Одна из фигур заскулила. — Тело все равно будет дышать, — сказала ее светлость. — Его нельзя убедить, что воздух ему не требуется. Она слушала их хрип. — Вы думаете, что можете получать необходимые вещества из окружающего пространства? — И это так, — продолжала она. — Но тело этого не знает. Оно думает, что умирает. — Позвольте ему дышать. Фигуры начали задыхаясь хватать ртом воздух. — Скоро вам станет лучше, — сказала ее светлость и очень обрадовалась, когда ее внутренний голос произнес — — Это твои тюремщики, и ты уже сильнее их. Одна из фигур неловко пощупала свою лицо рукой и тяжело дыша спросила. — С кем вы разговариваете ртом? — С вами, — ответила леди Легион. — С нами. — Мне придется объяснить. — Нет, — сказал ревизор, — это опасно. Мы считаем, что тело вынуждает мозг мыслить определенным образом. Мы не обвиняем это неправильное функционирование Мы сопроводим вас к часовщику, мы сделаем это сейчас. — Только не в такой одежде, — сказала леди Легион. — Вы его напугаете. И это может толкнуть его на иррациональные действия. — А что не так с нашей одеждой? — спросил один ревизор. — Она простая и встречается во многих человеческих культурах. Леди Легион подошла к окну. — Видите людей там, внизу? Вы должны быть одеты соответственно городской моде. Ревизоры неохотно повиновались. Их одежда сохранила серый цвет, но стала такой, что не привлекла бы внимания на улице. До определенной степени. Платье полагается носить только тем, кто имеет женскую внешность. Висящий в воздухе серый силуэт произнес. «Предупреждение. Опасность. Индивидуум, называющий себя леди-легион, может давать ненадежные советы. Предупреждение. Мы поняли». Сказал одно из воплотившихся существ. Мы знаем путь. Мы поведем. Оно пошло к двери и ударилось об нее. Ревизоры потолкались около двери, а потом один из них сердито посмотрел на леди Легион. Она улыбнулась. Надо повернуть ручку. Ревизор вновь посмотрел на дверь, уставился на дверную ручку, а потом провел взглядом по двери сверху вниз. Она рассыпалась в пыль. Ручкой было бы проще сказала леди Легион.